Глава восьмая. «Будет моя!» Мы с Агафоном вышли на улицу. Мало ли что за шкатулка у меня в руках. Хм, простая, плохо сработанная деревянная коробочка. Никакой ценности не несёт. Принеси-ка молоток, попробую разбить. «Сию минуту, хозяйка!» Агафон исчез, а через время у меня в руках лежал старый молоток, увесистый, намного тяжелее тех, к которым я привыкла на земле. «Тем лучше», — высказала свои мысли и подняла инструмент повыше. «Хозяйка, предчувствие у меня плохое», — Агафон влез прямо под руку. «Обернись». К нам во весь опор мчался Максим Алексеевич в сопровождении двух воинов. «Вот же нелёгкое принесла», — прошептала, пытаясь приветливо улыбнуться. Уже донесли про Акулину. «Добрый день, Софья Павловна». Спрыгивая с лошади, мужчина не забыл поприветствовать. Да только его выражение лица и быстрый шаг не порадовали меня. «Обмануть решили капитана отряда охотников за туманом!» Его лицо оказалось в каких-то сантиметрах от меня. Чёрная вязь вновь побежала по мужскому лбу, скулам и подбородку. Он больно схватил меня за руку и не отпускал, что-то высматривая в моих глазах. Его карие глаза с медовыми крапинками – притягивали к себе, я чувствовала, как тону в них. Максим Алексеевич резко отпустил мою руку, я пошатнулась и чуть не уронила молоток. «С оружием встречаете гостей или гвоздь решили вбить?» насмешливо произнёс капитан, отбирая молоток. «Обыскать дом, вывести акулину с детьми». «Зачем? Не нужно, прошу!» Я вцепилась в рукав его куртки. «Они безопасны, нет в их душах тумана». «Это мне решать!» Он отодвинул меня с дороги, выкинул в сторону молоток и прошёл к крыльцу. «Влепить бы вам штраф, а лучше в холодную посадить на сутки другие. Но прощу на первый раз!» Бросил через плечо капитан, всматриваясь в приведённых девочек. «Не бойтесь, это просто проверка!» Неумело попытался успокоить сестричек законник. В душе злость боролась со страхом. Только бы этот напущенный и самоуверенный вояка ничего не нашёл». «Хм, а что вы помните?» — выпрямился Максим Алексеевич. «Как вы жили в лесу столько дней?» «Ишь, как глазами зыркает, а поисковые печати так и шастают по его лбу», — Агафон шептал Барсику. Они оба сели рядом с девочками. «Темень в их душах ищет, да только не найдёт. Наша Софи не оставила той никакой надежды». «Мы плохо, что помним. Маму искали», — пробормотала одна из них. Но кто я не увидела. Максим закрывал своей спиной обзор. «А вот и Акулина. Идите, девочки, я пообщаюсь с вашей мамой и отпущу», — попросил начальник отряда. Те послушались, а я же замерла, боясь дышать. «Добрый день, Акулина», — произнёс Максим Алексеевич, пытаясь привлечь внимание женщины. Но та не отреагировала. Стол принесите, неудобно в глаза смотреть, приказал он одному из воинов. Тот молча скрылся в моём доме и тут же вынес потёртую табуретку, а Кулину усадили. Ну что? Я не смело подошла к проверяющему. Почему она молчит всё время? Это пройдёт, доктор. Вот зачем я пошутила? Скорее всего, от страха. Максим Алексеевич ввёл внимательный взгляд это Кулины. И так на меня посмотрел, что я зареклась с этим воякой шутить когда-либо. Пусть только уедет и больше не приезжает. Красив, несомненно, брутальный и властный, напугает своим взглядом и письменами да и коты. «Чиста!» — всё же произнёс он. И я громко вздохнула, будто выпуская из себя страх. «Пригласите на чай!» «Зачем?» — я сделала шаг назад. Да, обескуражил он меня своим вопросом. «Проверять же приехал. Проверяй и поезжай своей дорогой», — хотелось сказать мне, но благоразумно промолчала. «Хамить представителям власти на новом месте не стоит». «Ах, что я! Непременно приглашу. Вы проходите в дом. Лукьян вас проводит». Братец как раз вышел на крыльцо. «А мне одну коробочку нужно открыть». «Насыпь ему соли в чай», — прошипел Барсик, толкая в бок агафона. «Дорого, не заслужил», — пробубнил ротительный домовой. «Соль ещё переводить. Лучше сахар спрячу». Я подобрала молоток и вернулась к шкатулке. «За что вы её так?» За спиной раздался насмешливый голос, и мужская рука вновь отобрала молоток. «Отойдите, а то щепка ещё прилетит». Меня два раза просить не пришлось. «Если так хочет, пусть достанет ключи. Ничего ценного там нет». «Софья Павловна, милая!» Он внимательно посмотрел на шкатулку и развернулся в мою сторону. «А где вы эту вещичку взяли?» В его голосе вновь появились подозрительные нотки. Я не стала скрывать секрет, которого нет. Кто-то пошутил и закрыл на замке все двери на втором этаже, а ключи в этой коробочке. Просто так она не открывается. Решила разбить молотком. «Спать где-то надо. Не откроется, будем двери ломать». «Отойдите в сторону, госпожа! Не нравится мне эта коробочка!» Сделала, как попросил Максим Алексеевич. Неожиданно руны с его лица переползли на шею, ринулись под рубашку и скрылись. Но через мгновение появились на ладонях, опутали молоток и соскочили на чёрную крышку. Это было не просто непривычно и необычно, а завораживающе. «Так и есть», — пробормотал капитан себе под нос. И руны, словно по приказу, лентами завертелись вокруг коробки, сжимая её всё сильнее. Раздался громкий хруст, щепки разлетелись по округе, сгусток тумана впитался в руны, и тут же всё исчезло. Лишь ключи остались лежать в траве. Неожиданно с ближайшего дерева донеслось громкое протяжное кар и раздались хлопки крыльев. «Ключами можете пользоваться!» Максим Алексеевич вертел внушительную связку в руках. «Но перед тем, как вы угостите меня заслуженным чаем, я осмотрю весь дом». «Спасибо», – прошептала я, принимая ключи. «Проходите». Конечно, я не стала отказывать капитану. Да и как тут откажешь в осмотре дома? Сюрпризов не хочется. И вот что интересно, домовой не почувствовал, что внутри туман. Тогда есть маленькая возможность, что и во мне не разглядел. «Только сил потратил, и всё зря!» Злой ворон с шумом уселся на подоконник неприметного домика, спрятавшегося за раскидистыми ветвями деревьев на окраине города. «Маг вмешался!» Он смотрел на хозяйку, занятую зельями. «Максим этот Алексеевич сам разбил шкатулку!» Договорить птица не дала прилетевшая в неё туфля. Женщина быстро сняла обувь с ноги и метко отправила ворона. «Не мешай!» – прошипела она, подсчитывая капающие чёрные капли. «Будет девка, непременно будет моей. Я не я, но поглощу это тело и душу, выпью жизненные соки и сделаю своей игрушкой. Моё лицо, тело, кожа станут молодыми, а она будет скитаться в тумане, ища покоя». Истерично рассмеялась так кто ещё утром была старухой. «Еще 20 капель и помолодею на десяток лет. Никто и не признает во мне ту, что в толпе кричала. Цепкий взгляд у Софи. Сразу меня заметила паршивка», — прошептала, отправляя ложку в рот. «Что ты так цепляешься за неё Все против тебя. Нет, ты все равно пытаешься поймать призрачную удачу за хвост», — каркал обиженный ворон из кустов. Хочешь, поохотимся на Максимку? Давно он словно кость в горле. Молодости и красоты от него не прибудет, зато столько сил прибавится, а там и девицу другую подыщем. О нет, столько лет стараться и все бросить? Попаданка из другого мира не заметит, как туман поселится в ее сердце. А что ты дело говоришь? Просияла помолодевшая женщина. С Максимом магия и сила, а с Софи молодость и красота. Лет 100 буду жить молоткой, да и свои грандиозные планы осуществлю. Иди, и тебе капельку налью, — подобрела хозяйка.